Следом за молодым человеком оказался в магазине. Посмотрел недоуменно на сиротские витрины, в которых не было ни сыра, ни масла, ни колбасы, но вкусно пахло свежим хлебом. Взял только что привезенный нарезной батон, с теплым хлебом вышел под снег. Следы его уже занесло. Быстро подумал. Стоял и смотрел на заснеженный глухой двор. Он понимал, ясно, ничего этого скоро уже не будет. Он подпишет бумаги в зелёной папке и кинотеатр исчезнет. Конечно, он подпишет. Страшно не подписать. Страшно получить пулю. А ещё страшнее услышать по телефону: "Ваша дочь приезжает на познание". Он не герой, ни к чему это. Маленькая толпа людей приходит сюда, запирается в тёмном зале, забывает о мире за его стенами, забывает о себе, пугается, радуется и плачет и всё это по-настоящему. И всё это по-норошку. Но ничего этого уже не будет. Следующей зимой. Может, может тот же снег? А в здании этом неважно что-нибудь. Но за окном снег, и следов его на снегу уже не будет. А сам он уже в Америке, в это самое время на другой стороне земли, антиподом, в каком-нибудь солидном университете с его английским и репутацией это будет просто. Будет обеденный перерыв ровно через год. Он пойдёт в кафе, он возьмёт кофе, Ясно представил чашку, в которой подают ему кофе. Белая чашка, но почему-то совершенно по-московски отбит край. Он так ясно это видел, что даже зажмурился. Побрел ко входу в кинотеатр. На следы уже не оглядывался, вошел в фойе, отряхнулся от снега, батон был еще теплым. Домой он в этот день возвращался поздно, как обычно. Лифт не работал, и он долго поднимался по каменным ступеням. Отдыхал на площадках, давал себе слово бросить, наконец, курить. отворил дверь тихо, осторожно, очень надеясь, что дочка дома спит и видит сон, который он ни в коем случае не потревожит. Но дома не было никого. И всё-таки он ходил тихо и даже не включил в комнате верхний свет, только торшер, словно пытался себя обмануть. Он принёс купленный днём хлеб, отрезал пару ломтей, горбушку посыпал сахаром, поставил на огонь чайник, Вспомнил, что сразу после войны им в школьном буфете выносили к чаю поднос с хлебом, посыпанным сахаром. Пирожное детство. Он ел это пирожное, пил крепкий чай, меял в пальцах американскую сигарету и думал, что дело не в трусости. Затрезвонил телефон. Он схватил трубку. Миш. Здравствуй, Кость. Ты никогда не вёл дневников. Я считаю это дело безнадёжным, но веду привычка. Подобнейше. У меня две сотни цитрадей, можешь представить. Иногда я перечитываю за какой-нибудь год, бывает интересно. Книга моей жизни, которую я позабыл, бумага и чернила помнят лучше. Французы правы. Ну, всё это известно. Это мы с тобой говорили уже в прошлом хотя бы году. Если верить моему дневнику, я перечитал из -за убийства, записи времён съёмок. Дневник воскресил поразительный эпизод. Итак, Пять лет назад я вышел из гостиницы в городе Энн, натурные съемки были уже завершены, наутро поезд нас увозил в Москву, а ночью мы все стеснились у меня в номере, пили, ели, пили и разговаривали. И что-то я подустал от всех этих дел, и от пения, и от разговоров, и от питья, и вытащил себя из гостиницы, и объяла меня тишина, и даже говор из нашего окна не мог ее потревожить, так как окно выходило на другую сторону, а на этой стороне. За окнами все, кажется, спали. Это я тебе читаю уже свой дневник. Я решил прогуляться по тихой ночной улице и отправился по ней, разглядывая неторопливо дома и полисадники, освещенные фонарями на деревянных столбах. Услышал шаги, обернулся на ходу. Вслед за мной по тротуару шел долговязый человек. Я узнал его скорбное лицо, когда он вошел в круг света. Во время съемок он случайно попал в кадр. Столь выразительную фигуру нельзя было не запомнить. Я шел и слышал его шаги за спиной. Я пошел тише, но и шаги за спиной замедлились. Я оглянулся. Он был метрах в десяти от меня. Я прибавил ходу, он не отставал. Я свернул на открывшуюся вдруг боковую тропинку. На ней шаги мои погасли. Тропинка оказалась тупиком. Я уперся в глухую стену сарая. Оглянулся и никого не увидел. Мне послышались скрип и шорох. Ну, может, из сада вдоль него шла тропинка. Я вернулся к ней, к освещённой улице. Моего преследователя на ней не было. Ну я постоял в одиночестве и вернулся в гостиницу. В Москве я рассказал эту историю э, Алексею. Он её запомнил или забыл, да неважно. Факт тот, что он снял по ней целый фильм, и фильм этот его прославил. Андрей отказался, давайте у нас премьеру. А у него должна была быть премьера? А ты не слышал? Ну, ты же знаешь, я никуда не выхожу, ко мне никто не ходит. Это к Андрею студенты ездят бесконечно. Его Аня их подкармливает, цвета и женщина. Я отправлял тебе приглашение. У нас из почтовых ящиков всё тащат. Так я и звонил тебе. Не помню. Открой дневник. Сдеваешься? Извини. А почему Андрей отказался? Упёрся. Не хочет, чтобы его фильм рождался в зале, где убили. Ау, билеты как раз на моём фильме. Символично. Ну не знаю, тебе ведь не тебе пригодится моя история. Позвони следователю. Ему пригодится. Позвоню. Я тут подумал, что мне надо поставить вместо премьеры, чтобы публика не ушла, чтобы билеты не сдавали, и решил опять этот твой фильм дать. В кассе, конечно, повесим бумажку, что так и так Премьера отложена из-за убийств. Зачем скрывать? Можете посмотреть фильм, на котором убийство произошло. Ты что, ты смеёшься? Надо же мне как-то собрать зал. Думаешь, останутся? Понятия не имею. Но этот твой фильм всегда публика идёт, любит. А когда бумажку повесишь? Да я уже повесил. Ха, а вдруг я скажу нет? А вдруг не скажешь? Нет. Правда, ты же не против? Удивительно, что его так смотрят, не понимаю. Лично я его не люблю. Нелюбимое дитя. Мне он кажется уродом. Объясни мне, как киновед. Бывает. Странно всё же. Расскажешь потом, как прошло? Приезжай, Миш, сам. Поговоришь со зрителями, на вопросы ответишь. Может, поймёшь, чего им там видится такое. Машину за тобой пришлю. Нет, Кость, мне дом спокойнее. Индиректор хотел сказать, что их водитель большой почитатель этого фильма, но промолчал. Так было тихо в доме, что он слышал шорох упавшей на стол крошки. Он подумал о времени, уже скоро, если смотреть на календарь, в образении это время казалось далёким. На календаре близко, в ображении далеко, но по правде сказать, оно уже наступило. Время, когда его в Москве не будет. Куда денутся тогда все эти люди? Буфетчица со своей одушевлённой машиной по имени Клава. Буфетчица умеет разговаривать и громко и тихо подстроится под собеседника. Она не пропадёт, найдёт себе место. Она ведь и сейчас где-то ещё подрабатывает, как и все они. Будут вспоминать их смешной кинотеатр, тихий угол, тёмный зал, странных, погружённых в сон зрителей, умные разговоры в прокуренном буфете, разговоры ни о чём и ни с чем вприкуску. Водитель будет бомбить. сам себе хозяин. Проедет случайно по их маленькой улице, увидит на месте их развалюхи. Что? Что там будет стоять? Невозможно вообразить. Бабуля тёща судьба сидит с внуком, решает математику по старому учебнику, задачки из старой жизни. С трамваями в другие города. Там молодые люди угощают кондукторш яблоками. Кондукторша надкусывает яблоко, молодой человек читает ей стихи про любовь. Окна плачут. Сколько осталось до конечной? Что будет делать он, представлял ясно. Не хочу. Не хочу в Америку, хочу здесь. Пусть так. Пусть так. Пусть фильмы по вечерам пустят тот странный человек на вахте, аномалия, вдохновение, полтора часа волшебства. Он дёрнул рукой, опрокинул свой чай, вырубился. В день отменённой премьеры очистилось небо. Ясным морозным светом дышал воздух. Директор распахнул створку окна, надел шапку, замотался шарфом. К вечеру он закончил статью о наблюдателе, другой вариант, осознал, что замёрз, подошёл к окну, посмотрел на тихий, совершенно уже ночной по виду двор, на остро мерцающий свет, посмотрел на часы, шли. Сообщали, что через 10 минут начнётся сеанс. Он решил спуститься в буфет, посмотреть, сколько пришло людей, взять кофе, посидеть. прислушаться к разговорам, он это любил. Пока кто-нибудь не узнает, не окликнет, и они с этим кем-то засидятся. Люди уйдут на фильм, а они все будут сидеть, чертить в синем горьком воздухе огненные круги. Народ был, даже очередь скопилась в буфет. Он встал в хвост, без очереди и в голову не приходило. Успокаивающе гудели голоса. Нащупал в кармане пачку сигарет, поглядел рассеянно на людей за столиками и увидел скорбное лицо. Человек из фильма. Ошибиться невозможно. Не то чтобы он совершенно не изменился за эти 5 лет, но нельзя не узнать выражение лица. Прав был водитель, и точно всё тот же синий шарф, несомненно, старые выцветы. Мужчина сидел за столиком у стены прямо под плакатом из немого фильма начала века. Жизнь коротка, искусство вечно, гласил плакат. Сидел, пил кофе из маленькой белой чашки, директор оставил очередь и направился к столику под плакатом. "Позволите?" встретил удивлённый взгляд. Приподнял стул, за спинку отодвинул, сел, вынул и положил на стол белую с красными иностранными буквами пачку сигарет. "Я директор этого заведения. Мужчина подумал и протянул костлявую руку над столом. Игорь. Директор пожал руку, улыбнулся. Константин Алексеевич. А вы, Игорь, кино пришли посмотреть? Премьеру? Режиссёр отменил. Сказал, что не хочет в том зале, где убийство. Мужчина смотрел недоуменно. Вы не слыхали? В самом деле. Я думал, вся Москва уже знает. Пришлось другой фильм ставить, вы не очень разочарованы? Я? Да нет. Я, в общем-то, я и хотел на этот. Я не знал, что должен другой быть. Я на этот и шёл. Угу. Mm. Вы, наверное, живёте недалеко. Да нет, у меня здесь сестра недалеко. Она сказала: "Объявление видела. Мимо шла к метро и видела афиша". А вы разве не смотрели уже этот фильм? Смотрел. Я смотрел. И даже за монтажным столом. На днях сподобился. Знаете, что такое монтажный стол? Он такой железный, на нём можно плёнку вручную перематывать с бобины на бобину. Останавливать те кадр разглядывать на просвет. Зачем? Для монтажа. Резать, склеить или изучать, если киновед. Я киновед, ясно. И директор здесьний. Да я понял. Долговязыму со скорбным Трагическим даже лицом неуютно сиделось за столиком под упорным директорским взглядом. — А что у вас с лицом? — В смысле? — Будто у вас желудок болит. — Да не болит. Или жизнь рухнула. — Нормально все. Лицо такое. Я не виноват, мне все говорят, что у тебя с лицом. Да ничего. Отвечал он хмуро, раздраженно. — Да нет, вы извините. Это я глупно сляпнул. «Я не про это хотел. Я хотел сказать, что ваше лицо мне знакомо. Я ведь ради чего фильм на монтажном столе разглядывал, чтобы ваше лицо там отыскать?» «Понятно. То есть вы в курсе, что есть там?» «Знаю, видел. И еще раз пришли полюбоваться?» «Да при чем тут? Мне тогда сестра сказала, что видела, я и пришел, а сегодня она вот напросилась, тоже хочет». И он оказал на девочку с таким же грустным складом лица – Девочка несла от буфета к их столику стакан чая, несла осторожно, сосредоточенно, чтобы не расплескать. В кино папку хочет увидеть. Будет врать подружкам, что папка актер. Лицо его при этих словах смягчилось, и он отвернулся и не дал, как следует разглядеть. Домой добирался пешком. Город уже был предутренним, загорались окна. Он думал о том, что был неправ. Следует написать японцу другое письмо. Радио и сейчас звучит. Как в 60-е. Музыка и сейчас кричит. 70-е. И ограждает. Новейшее время. Но самый, наверное, характерный сейчас голос сработавшая сигнализация. Стоит во дворе машина, прыгает на неё кошка и вой до небес. Для всяк круги, для каждого за каждым окном мучительный, душу выматывающий звук. Дом он включил новости по радио, черкнул спичкой и поднёс огонь к газовой горелке, и расслышал. Иван Полынин по прозвищу Горький. Огонь обжёг пальцы. По телевизору в вечерних новостях увидел остов машины на пустынной дороге, обогорелые трупы, затем Ваня на лице ещё живое. Взрыв, сообщил ведущий криминал, 5 человек, новости культуры. Как-то это всё одновременно происходит, думал директор, глядя на бегущие по клавишам пальцы. И снег идёт, и пианист играет, и машина взрывается, и Ваня. Нет больше. и бумаги в зеленой папке утратили силу, и смерть не моя. Он отыскал старый фотоальбом, а в нем школьный снимок со множеством лиц. Нашел Ваню, рассмотрел, коснулся пальцем лица, но натолкнулся на холодный глянец. Буквально на следующий день, не откладывая, он позвонил в Союз, добился встречи с секретарем, объяснил, что намерен передать собственность Союзу в историческое издание, секретарь был его давним знакомым, жили вместе когда-то в одной комнате в студенческой общаге, Хлеб выпрошули у соседских девчонок. Часть с ними пили, читали стихи. Немало лет спустя Константин Алексеевич шёл по Москве, и едва узнал её. Сияние витрин покойной жизнь катастрофа миновала. Стояла сырая холодная осень, которая в прежние годы Константин Алексеевич очень любил, ему и сейчас приятно было идти и вдыхать сумеречный воздух. Увидел вдруг новый кинотеатр, афишу, и так захотелось в тёмный зал, скрыться в нём, забыться, переждать лет 100. Но в люксе фильма мне сразу услышал три звон мобильника. Совершенно забыл про включённый мобильник, прошептал: "Извините, полис карман. Нет, не здесь, в куртке". Куртка. Не в этом кармане, нет. Чёрт, как тризвонит. Люди оглядывались, он шептал: "Извините". Наконец нащупал телефон. Кто-то схватил его сзади за плечо, тряхнул: "Извините". Сбросил звонок. Ура. Фильм закончился, зажёгся свет в зале. Константин Алексеевич обернулся, вставая, и увидел прямо за собой знакомое лицо, произнёс изумлённо. «Здравствуйте, Николай!» «Константин Алексеевич!» Они выпили в кафе возле кинотеатра, забрались в форт и там сидели, не зажигая свет и разговаривали. Водитель включил печку. Сказал, усмехнувшись, что с годами полюбил тепло. А Форди сказал, не новый, но в полном порядке. Ни наклеек, ни весюлик, чисто спокойно, как прежде. «А я так и не обзавелся машиной», — признался директор. «Даже не выучился водить. Что для Америки смешно. Дочка водит, конечно». «Как она?» На ветровое стекло налип в жухлый лист. Печка согрела воздух. «Я дважды дед». М-м, поздравляю. А мой-то никак что-то не соберется. Отлично выглядите. Спасибо. Нет, правда, практически не изменились. Сильный, загорелый. Это дача. Помню ваши яблоки как же. Спилили Антоновку. М-м, жаль. Он рассказал об американском университете, об озере, о размеренной жизни. Рад за вас, искренне обрадовался Николай. Не то, чтобы я об этом мечтал. М-м. А кинотеатрik наш, вспоминаете иногда? Бывает. Жив ещё. Я знаю. Осыпается. Внутри, гола снаружи леса, обещают реставрацию, но раньше он развалится. Я приезжал недавно, не нарочно, так вышло. Вспомнил хорошие времена. То есть времена были так себе, разруха, но там у нас рай земной. Пока союз вместо вас другого директора не поставил. Мы даже петицию писали. А где все? Мм, буфетец, помните? всех помню. Померла. Билетёш, что я прошлой зимой видел. Солькнулись. Похудела. Говорит, что всё хорошо, но я что-то не поверил. Вином от неё пахло с утра пораньше и глаза заплывшие, но говорит, что всё хорошо. И она всегда так говорила, чтобы не там не было. А вы по-прежнему бомбите? Нет, рассмеялся. Я преподаю. А вы я смотрю, курить бросили. Бывало каждую секунду за сигарету хватались. Мм, в Америке иначе сложно. И то хорошо. Вечером, раздеваясь в ванной Константин Алексеевич заметил на плече пятно. Потрогал, поморщился от боли, железные пальцы у водителя. Как ещё кости у них хрустнули от его хватки? И Константин Алексеевич застыл перед зеркалом, сообразил. Он был в старой своей квартире, здесь время остановилось, застоялось. зацвело пыльными цветами. Он отыскал в столе записную книжку, нашел номер водителя, вспомнил, что появились коды. 495 или 499? Решил попробовать оба. Вытащил из-под журнального столика старый телефон, снял трубку. «Николай? Здравствуйте, это Константин Алексеевич». «Я вас узнал. Вы прям мгновенно взяли трубку». «Я только из ванной вышел». «Я тоже». «Я вот чего...» Хотел вас ещё спросить про то кино. Я вас не очень отвлекаю. Я вот о чём. Это ведь по-разному бывает. Иному человеку всякий шурах мешает. А я, к примеру, когда работаю или кино смотрю, окружающие уже не слышу. И этот чёртов звонок не сразу сегодня расслышал. Спасибо, что успел на кнопку нажать. А то бы вы меня, наверное, прибили, да? Как то несчастное тогда, помните? Фильм. Женщина кашляла и вам мешала, и вы её по шее ударили. Рука крепкая. А что вы преподаёте, кстати? Единоборства какие-нибудь? Приёмы самообороны. Натвесил после молчания Николай. Простите за догадку. Тоже после молчания произнёс Константин Алексеевич.